«Наверное, здесь сидит лютко», — подумал краб, направляясь в противоположный угол, где горой возвышался огромный сейф. Поставил саквояж на пол, достал из кармана ключ. С минуту держал его в руке и словно читал про себя какое-то волшебное заклинание, наконец вставил ключ в замочную скважину. Повернул раз, другой... И дверь с легким скрипом раскрылась. Краб включил фонарик. Вспыхнул яркий свет. Нет, не свет фонарика. Загорелась электрическая лампа над потолком. Сзади послышался какой-то шум. Если ничего не понимаете, Краб обернулся. В комнату входила группа людей. Среди них двое в форме милиции. «Спокойно, гражданин, кракет!» — приказал оперативный работник. Все было как во сне. Краб не успел опомниться, как на запястьях замкнулись наручники. Все тот же голос, это был Ветров, произнес. Отбегался, отбегался кракет. Майский поправил. Не кракет, товарищ майор, а краб. Нет, товарищ старший лейтенант, именно кракет. Он же Клифнев, он же Фролов. Ветров, подойдя к крабу, сорвал с него пари, бороду и усы. Теперь видишь, кто это? Только сейчас понял кракет, что капкан сработал, и ему никуда не уйти. Он угрюмо, помутневшими глазами взглянул на майор С его вуз сорвался хриплый возглас. «Кто?» «Что кто?» — не понял Ветров. «Я понимаю, мне вышка». «Кто заложил меня?» Майор улыбнулся. «Мы». — переспросил он у этого, одетого в гражданскую одежду, человек Тот спокойным голосом уточнил уголовный розыск. Раннее утро, дождя нет. Решил Ветров пройти с пешком. Когда он входил в квартиру, домашние уже не спали. Дочка бросилась к нему и повисла на шее. Папа пришел, папа пришел. Игорь николаевич подхватил ее на руки и обнимая спросил хочешь научу считалочки хочу хочу ну тогда слушай раз два три 4 5 шесть семь восемь девять десять царь велел меня повесить но царица не дала и повесила царя царь висел висел и в помойку полетел Вы слушали повесть братьев Вайнеров «Объезжайте на дорогах сбитых кошек и собак». Запись произведена в республиканской студии звукозаписи Белорусского общества слепых, август 1988 года. Читал Лев Володин.